В небольшом холле, который едва-едва освещала тусклая лампочка под потолком, скучали двое караульных. Я покосился на их экипировку. Помимо автоматов, у каждого на ремнях по кобуре с пистолетом, а поверх бронежилетов разгрузки с запасными рожками и гранатами. И, ускорив шаг, нагнал старшину. Зубку прошел в одну из приемных, уверенно распахнул обтянутую дермантином дверь кабинета и вдруг запихнул меня внутрь. Я машинально переступил через порог и замер, как вкопанный. В голове, подобно молнии, промелькнула одна единственная мысль. Все, теперь точно хана. Блин, тут не обезьянника опасаться стоило. При таком раскладе как бы расстрельная команда не дожидалась. «Проходи, не стой столбом!» Раздраженно бросил Артем Гельман, с недавних пор занимавший пост заместителя начальника патруля по дальним территориям. К нам в патруль Гельман перевелся из дружины всего пару месяцев назад и поэтому устроился на самом краешке гостевого кресла, будто едва сдерживался, чтобы не вскочить и не вытянуться по стойке смирно. Или это мне только кажется? Очень уж Гельман походил на маленького нахохлившегося воробья. Вихры взъерошенных волос, подобно перьям, торчали в разные стороны, длинный нос на худом лице клюв-клювом. Добавляло сходство и вечно удивленное выражение лица. Из-за внешности относиться к нему всерьез было нелегко. Но успешная карьера, сначала в дружине, а теперь и в патруле, наглядно показывали, что между внешностью и деловыми качествами этого человека имелось вполне определенное несоответствие. Вторым представителем патруля в кабинете был Крест. Он хмуро глянул на меня и молча отвернулся к висевшей на стене карте приграничья, совершенно точно пребывая в бешенстве. «Почему, не знаю». Но вот гадать насчет того, кто именно довел его до подобного состояния, не приходилось. Хозяин кабинета мог позволить себе довести до белого коленя кого угодно. Полковник Олег Перов занимал пост заместителя воеводы и являлся не только вторым человеком в дружине, но и одним из самых влиятельных людей в форте вообще. Общаться с ним мне довелось всего раз, но и этого раза хватило, чтобы запомнить недавно отметившего 45-летний юбилей коренастого мужчина со скуластым, словно вырезанным из дубовой доски, лицом. Заместитель воевода, отслужив лет двадцать в десантных войсках, и сам был человеком неслабым, и работать предпочитал себе подобными. Для увильнувших по тем или иным причинам от службы по призыву устроиться в дружину было просто-напросто нереально. — Садись! — вновь шикнул на меня Гельман. — Я сел. Перов по обыкновению, одетый в камуфляж с тремя прямоугольниками на петлицах и закатанными по локоть рукавами, придвинул к себе скоросшиватель, раскрыл его и начал просматривать исписанные синими чернилами листы. Тогда я стянул с головы шапку и насторожно глянул на него, потом перевел взгляд на незнакомого парня, преспокойно развалившегося на диванчике. В первую очередь внимание привлекла одежда. Темно-синий костюм, едва заметную серую полоску — Черная водолазка с воротником под горло и шикарные кожаные туфли, серебряные пряжки которых стоили никак не меньше моего трехмесячного жалования. А как он в них, интересно, по улице ходит? Или специально переобувается? На первый взгляд Хлыш не относился к тому типу людей, с которыми предпочитал вести дела перов. Худощавый, с тонкими пальцами и длинными темными волосами, молодой человек совершенно точно не вписывался в общую атмосферу кабинета. Словно почувствовав мой взгляд, парень опустил журнал и посмотрел в ответ. Я в гляделки играть не стал, сразу отвернулся и принялся изучать обстановку. Светло-желтые выгоревшие обои с уже неразличимым рисунком и видавшие виды мебель с заштопанной обивкой настраивали на рабочий лад. Все вокруг просто кричало о том, что для хозяина главное не внешний вид, а функциональность. Тут Перов оторвался от бумаг и откинулся в кресле. «Ты, лед, абсолютно социальная личность», — с выражением произнес он. «Четыре трупа — это только официально зарегистрированных. Постоянные пьяные драки и дебоши. Вчера человека до полусмерти избил. Терпение дружины не безгранична. Пора начинать отдавать долг обществу, которое тебя дармоеда содержит». «Я каждые две недели свой долг отдаю», — пробормотал я. «Э, нет! Это ты себе на жизнь зарабатываешь, а долг копится...» И теперь пришло время его отдать. Заместитель воеводы сам себе противоречил. То я дермоед, то на жизнь зарабатываю. Но указывать ему на это никто, разумеется, не стал. Инстинкт самосохранения и все такое прочее. Тут Перова надоело сверлить меня недобрым взглядом. Он повернулся к Гельману и продолжил. — А благодарить за предоставившуюся возможность сделать хоть что-то полезное для форта ты должен собственное руководство — которая абсолютно не умеет работать с имеющимися людскими ресурсами. При этих словах Крест лишь едва слышно хмыкнул, а вот Гельман не сдержался. — А как работать, если людей постоянно не хватает? — вспылил он. — У нас, между прочим, только за последний год территория патрулирования увеличилась в полтора раза, а в штат ни одного человека не добавили. Я уже молчу про постоянный некомплект. — Молчишь, вот и молчи дальше! — резко оборвал его перов. «Думаешь, мы в дружине как сыр в масле катаемся?» «Память короткая!» «Ты лучше ответь на такой вопрос! Вы о рейде знали?» Гельман промолчал, полковник повернулся к хлыщу. «Илья, патруль о рейде предупреждали?» «За месяц, Олег Владимирович!» Кивнул Илья и вновь вернулся к разглядыванию журнала. «И за это время вы даже людей подобрать не удосужились!» «Да подбирали мы!» «Но почему все дырки нами затыкают?» «На северную промзону дополнительных бойцов выдели...» Торговая обоз охранять людей дай, границу с городом патрулировать, отряд пошли, бандитов ловить скоро некому будет. У меня некоторые отряды по месяцу из рейдов не вылезают, еще и в Нижнем хуторе людей оставить пришлось». «Да не интересует меня твои оправдание! заорал Петров и хлопнул ладонью по столу. «Меня волнует, что вы к рейду абсолютно не готовы, и придется посылать несработанную команду, а непонятный сброд. А кого воевода нагибать будет за провал?» «Кого я тебя спрашиваю? Вас? Хрена лысого! С меня он спрашивать будет, с меня! И объясни мне, почему я за ваше головотяпство отдуваться должен!» Я постарался сделаться как можно более незаметным. Нет ничего хуже, чем в разборке между начальством встреть. грести ни за что в такой ситуации плевое дело. Хоть бы скорее к обсуждению проблемы переходили. Что меня зашлют в этот самый рейд, сомнений уже не оставалось. Но на самом деле я был только «за». — Из форта в любом случае линять надо. А так хоть за казенный счет припасами разживусь. Считай, недели две точно проходим. Мало ли что за это время изменится. — Но об этом мы после поговорим. Полковник взял себя в руки, несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая дыхание, и потребовал. — Введите этого в курс дела! И сразу с недовольной миной пробризжал. Получше никого не нашли? — И свободных нет, — заявил крест и отошел к висевшей на стене карте. — В общем, лед. Вреет идти тебе. Больше некому. «Одному — Одному? — удивился я. — Вот нифига себе. — Пойдете в пятером. Ты старшей группы. Вернётесь — получишь младшего сержанта. — Ближе к делу! — потребовал Перов, и раз отказываться от задания я не стал, закрыл скоросшиватель и кинул его в верхний ящик стола. — Начинай, Савельев, по маршруту! — приказал Гильман. Крест пожал плечами и отвернулся к карте. Целью рейда является определение основных направлений кочевий снежных людей. Сейчас их разведчики уже должны выдвигаться на юг. Сначала группа пойдет на северо-восток. Указка скользнула от форта к еловому поселку, расположенному на приграничной с городом территории. После пойдете на северо-запад через Лудина, а от снежных пиков повернете к ключам. А зачем так далеко на восток забираться? – спросил Илья, который закрыл журнал. И теперь внимательно прислушивался к инструктажу. «Если Кочевье пойдет к городу, нам от этого ни холодно, ни жарко. Есть ли смысл пару дней на этот крюк убивать? Не проще прямо на север двинуть через Волчий Лог?» И оставить наши восточные территории без защиты? Мгновенно вскипел крест. Все, у меня через пять минут совещание у воеводы. Продолжайте где-нибудь в другом месте. И запомни, Савельев, вы рейд просрали. Теперь это дело дружины». Свой маршрут! Можешь засунуть себе в одно место! Перов начал вытаскивать из ящиков стола бумаги и складывать в папку. Все ясно! Тогда выметайтесь! А ты, Тёма, куда собрался? Я с тобой еще не закончил. Гильман с обреченным видом опустился обратно в кресло. Крест выскочил в коридор, явно с трудом сдерживаясь, чтобы не хлопнуть дверью. Илья подошел к шкафу, вытащил оттуда черное кашемировое пальто и начал без лишней спешки одеваться. Я его дожидаться не стал и поспешил вслед за Савельевым. — И кто меня на это дело подписал? — спросил, нагнав заместителя командира отряда уже у лестницы. — Кривенцов свою жопу прикрыл! — буркнул крест, спускаясь вниз. — А кто идет? спросил я, перегибаясь через перила. — Из наших, Макс, остальных не знаю. Ты же слышал! По всем вопросам к волосатику... Понятно — Понятно! — вздохнул я и, оставив креста в покое... Прислонился к стене в ожидании франта. Ситуация просто закачаешься. Что хочешь, то и думай. Кто идет, непонятно, куда идем, неизвестно. К тому же всерьез настораживал тот немаловажный факт, что от нашего отряда меня с Максом в рейд загнал не кто-нибудь, а дрон. Уверен, что не вернемся? Ну ничего, из форта выйдем, там видно будет. Да где же Илья пропал, чтоб его? Франт появился минут через пять, и, как ни удивительно, никакого головного убора у него с собой не оказалось. Не хочет прическу испортить? Еще один друг Минингита, блин. Интересно, что он из себя на самом деле представляет? Не думаю, что его исключительно по внешнему виду оценивать следует. Да, прикид стильный, пальтишко дорогое, белый шарф на шее, штиблеты с серебряными пряжками опять же. Но если Перов с ним работает, стоит выяснить, что у парня за душой. «Когда выходим?» спросил я, когда Илья проходил мимо. «Завтра!» — ответил Илья, даже не взглянув в мою сторону. «Не пойдет! Снаряжения нет, план не разработан!» — возмутился я и побежал следом. У старшего группы имелись кое-какие права, и пользоваться ими сейчас стоило на всю катушку. «Брать на себя ответственность и выходить без нормальной подготовки — оно мне надо. К тому же Клим может не успеть амулет достать. И Дениса подводить не дело». «Крайний срок послезавтра с утра, не позже!» Илья развернулся и уточнил. «Понял!» «Понял, чего не понять. Кто в группе?» Можно было, конечно, попытаться выторговать еще один день, но очень уж взгляд водянистых, светло-серых глаз не понравился. С таким палку перегибать не стоит, а то по возвращении вместе со званием младшего сержанта патруля куда-нибудь на северную промзону назначения получу. «Пара патрульных из первой роты!» Один новичок и кто-то из твоего отряда. Слушай, мне сейчас некогда. Соберемся завтра с утра и все обговорим. Новичок? Он-то на кой нам в рейде сдался. Макс, конечно, тоже зеленый, но уже обстрелянный, по крайней мере. А еще двое из первой роты. Наверняка те еще кадры. Отдельная первая рота патруля работала в окрестностях форта и больше походила на специальное подразделение дружины. В дальние рейды они отродясь не ходили а гонору больше, чем у остальных отрядов вместе взятых. И ясное дело, откомандировали тех, кого не жалко. Да уж, чувствую, команда та еще подбирается. Ну и в целом ситуация дурацкая. Людей дают патруль, а организует рейд дружина. — С утра занят, раньше обеда не получится! — обдумав услышанное, предупредил я. — Ладно, тогда в два в Сан-Тропезе! решил и я, и свернул с лестницы на втором этаже. Сантропез. Нехило. Самое дорогое элитное заведение форта. Откуда дровишки, хотелось бы знать. Непрост, стиляга. Ох, непрост. В одиночестве, спустившись на первый этаж, я миновал аквариум дежурного и вышел во двор. Сложившаяся ситуация не нравилась категорически. Сначала покушение, теперь рейд. Какие-то мутные личности, внимание, руководства. Если вовремя во всем не разберусь, прикопают в первом попавшемся сугробе. И оттаю только по весне, если вообще оттаю. И как быть? На дрона не наехать, он сам на кого хочешь наедет. Но вот его братец Шулер совсем из другого теста слеплен. на вещука, пожалуй, серебряную подкову. Кривенцов-младший именно там обычно ошивается. По пути в казино я свернул в трущобы, отыскал нужный дом и отсчитал третий подъезд. Порылся в набившем под крыльцо снеги И вытащил из сугроба увесистый брезентовый сверток. Ничего ценного в захоронке не было, но при разговоре с кривым ее содержимое точно не помешает. Таник оставался здесь еще с первых месяцев пребывания в форте, когда жизнь прижала настолько, что всерьез начал подумывать о разбое. Алкоголь не считая обида на всех и вся, не лучшие советники. Но к счастью удалось вовремя одуматься и взять себя в руки. А так чего греха таить? Были позывы гоп-стопом заняться. Были. И место для схрона тогда подобрал вовсе не случайно. До серебряной подковы, в которую захаживали люди при деньгах, отсюда рукой подать. Но сам дом, да и вся округа давно заброшены. Неудивительно, что тайник все это время в целости и сохранности пролежал. И надо же, пригодился.